11. Кразье. 70 градусов, 5 минут северной широты, 98 градусов, 23 минуты западной долготы. «Вы продрогли до костей, Фрэнсис», — говорит командор Джеймс. «Пойдемте в кают-компанию, глотнем Брэнди». Кразье предпочел бы виски, но придется удовольствоваться Брэнди. Он идёт впереди капитана Эребуса по длинному узкому коридору к помещению, прежде служившему личным кабинетом сэра Джона Франклина, а ныне превращённому в аналог кают компании террора, библиотеку, место отдыха офицеров и при необходимости зал для совещаний. По мнению Крози, то обстоятельство, что после смерти сэра Джона командир оставил за собой свою прежнюю крохотную каюту и переоборудовал просторное помещение в кормовой части под кают-компанию, временно используещая также под лазарет, делает Фицдже임су честь. Кроме шнутной тьмы в коридоре рассеивает лишь свет из кают-компании, и палуба накренена круче, чем у террора, и в другую сторону, на левый борт, а не на правый, и к корме, а не к носу. Хотя корабли имеют практически одинаковую конструкцию, Крозье всегда замечает также другие отличия. Запах на "Рэбусе" сейчас не совсем такой, как на "Терроре". Помимо знакомого смрада осветительного масла, нечистых тел, грязной одежды, стрепни, угольной пыли, вёдер с мочой и кислого дыхания людей, в холодном сыром воздухе чувствуется ещё что-то. Почему-то на "Рэбусе" острее ощущается тяжёлый запах страха и безнадёжности. В кают компании два офицера курят трубки: лейтенант Лефконд и лейтенант Фейерльхольм. Но оба встают, кивают двум капитанам и удаляются, закрыв за собой выдвижную дверь. Фитцдже임 отпирает громоздкий застеклённый шкафчик, достаёт бутылку бренди и наливает в один из хрустальных стаканов для Джона и зрядную дозу для Крозье, а в другой поменьше для себя. Несмотря на обилие столового фарфора и хрусталя, взятого на борт покойным начальником экспедиции для себя и своих офицеров, графинов для Брэнди здесь нет. Франклин был убежденным трезвенником. Кразье не смакует Брэнди. Он осушает стакан в три глотка и позволяет Фитц-Джеймсу налить еще. «Спасибо, что откликнулись так скоро», — говорит Фитц-Джеймс. «Я ожидал письменного ответа, а никак не вашего прихода». Кразье хмурится. — Письменного ответа. — Я уже неделю не получал от вас никаких сообщений, Джеймс. Фит-Джеймс несколько мгновений непонимающе смотрит на него. — Вы ничего не получали сегодня вечером? — Около пяти часов назад я отправил к вам на корабль рядового Рида с запиской. Я решил, что он остался там на ночь. Кразье медленно качает головой. — О, черт! — говорит Фит-Джеймс. Кразье вынимает из кармана шерстяной чулок и кладет на стол. Даже при ярком свете, висящего на переборке фонаря, на нем не видно никаких следов насилия. «Я нашел это по дороге сюда, ближе к вашему кораблю». Фит-Джеймс берет чулок и печально рассматривает. «Я покажу людям для опознания», — говорит он. «Возможно, он принадлежал одному из моих людей», — тихо говорит Кразье. Он вкратце рассказывает Фит-Джеймсу о нападении, произошедшем накануне вечером о смертельном ранении рядового Хизера, и об исчезновении Уильяма Стронга и молодого Тома Эванса. «Трое за один день», — говорит Фитт-Джеймс. Он наливает еще бренди в оба стакана. «Да, какого содержания сообщения вы мне послали?» Фитт-Джеймс объясняет, что весь день среди нагромождения ледяных валунов сразу за границей света и фонарей бродил какой-то крупный зверь. Люди то и дело стреляли, но вышедшие на лед отряды не нашли ни пятен крови, ни каких-либо других следов. Так что, Френсис, прошу свои извинения за стрельбу открытую по вам этим идиотам Бобби Джонсону. Нервы у людей напряжены до предела. Но не настолько же, надеюсь, чтобы его ображать. Бутотаинственный зверь в Альдах научился обращаться к ним по-английски. Сардонически замечает Крази. Он отпивает ещё глоток бренди. Нет, нет, разумеется, не настолько. Это был идиотизм чистой воды. Джонс будет лишён рома на 2 недели. Я ещё раз прошу прощения. Крази вздыхает. Спустите с малого шкуры, коли хотите, но не лишайте его рома. Атмосфера в на вашем корабле и без того достаточно мрачна. Со мной была леди Безмолвная в своей чёртовой махнатой парке. Вероятно, её тот Джонс и заметил. Я получил бы по делом, если бы он отстрелил мне башку. Безмолвная была с вами? Фицджемс вопросительно вскидывает брови. Я не знаю, какого чёрта она делала на льду, хрипловато говорит Крозье. У него страшно с аднит горла. За день застуженная на морозе, И надорванная криками Я сам чуть не выстрелил в нее в четверти миля от вашего корабля Когда она подкралась ко мне сзади Молодой Ирвинг сейчас, наверное, переворачивает все на терроре вверх гном Я допустил огромную ошибку, когда поручил парню приглядывать за этой эскимосской сукой Люди считают, что она приносит несчастье Голос Фит Джеймса звучит очень, очень тихо В битком набитой жилой палубе звуки легко проникают через переборки Почему бы им, собственно, не считать так? Теперь Крази чувствует действие Брэнди. Вчера вечером он не выпил ни капли. Алкоголь благотворно действует на желудок и утомленный мозг. Женщина появляется в день, когда начинается этот кошмар со своим отцом или братом-колдуном. Язык у нее вырван по самый корень. Почему бы людям не считать, что она является причиной всех бед, черт возьми? «Но вы более пяти месяцев держите ее на борту террора», — говорит Фи Джеймс. В голосе молодого капитана не слышится упрека, только любопытство. Каразия пожимает плечами. Я не верю ведьмам. Да и во всяких и он тоже, коли на то пошло. Но я действительно верю, что если мы выставим женщину на лед, зверь сожрет ее, как пожирает сейчас Эванса и Стронга, а, возможно, и вашего рядового Рида. Кстати, не тот ли это Билли Рид, рыжеморской пехотинец, который очень любил поговорить о том писателе Диккенсе? Он самый, Уильям Рид, говорит Фит Джеймс. Он показывал отличные результаты, когда люди устраивали состязания на берегу на острове Диско 2 года назад. Я подумал, что один человек, да такой проворный, он осекается и закусывает губу. Мне следовало подождать до утра. Зачем? спрашивает Крози. Утром стоит такая же темень. Да и в полдень немногом светлее, собственно говоря. Отныне никакой разницы между днём и ночью нет, и не будет в ближайшие 4 месяца. И не похоже, чтобы чёртов зверь охотился только по ночам. Или только в темноте, коли на то пошло. Может, ваш Рид еще объявится? Наши посыльные прежде не раз терялись во льдах и приходили через пять-шесть часов, дрожа от холода и ругаясь последними словами. Возможно. В голосе Фит Джеймса слышится сомнение. Утром я вышлю поисковые отряды. Именно этого и ждет от нас зверь. Голос Кразье звучит очень устало. Возможно. Снова говорит Фит Джеймс. Но вы только что сказали, что ваши люди вчера вечером и весь день сегодня искали во льдах Стронга и Эванса. Если бы я не взял Эванса с собой, когда искал Стронга, мальчик был бы сейчас жив». «Томас Эванс», — говорит Фит Джеймс, — «я его помню. Такой рослый парень. И, в общем-то, уже не мальчик, верно, Фрэнсис? На вид ему сколько? Двадцать два, двадцать три года? В мае Томе стукнуло двадцать», — говорит Кразье. Первый свой день рождения на борту он отметил на следующий день после нашего отплытия. У людей было отличное настроение, и они обрили малому голову по случаю его восемнадцатилетия. Похоже, он ничего не имел против. Все давние знакомые Томми говорят, что он всегда был рослым не по годам. Он служил на военном корабле «Линкс», а до этого на купце Ост-Индийской компании. Как и вы, кажется. Кразья невесело смеется. Как и я. Я не знаю, пошло ли мне это на пользу. Фитджэм запирает бутылку бренди в шкафчик и возвращается к длинному столу. Скажите, Фрэнсис, вы действительно наряжались в чернокожую лаки? А Хопперн изображал старую знатную леди, когда вы зимовали в Ольдах, дай бог памяти, в двадцать четвёртом году. Кразис снова смеётся. На сей раз повеселели. Да, было делом. Я служил гордамарином на Хекле под командованием Пари Когда они с Хопнером командовали в Фьюри, а в двадцать четвертом отправились на север с целью отыскать этот самый чертов проход. Парри планировал провести корабли через пролив Ланкастера, а затем спуститься по проливу в Пренц-Регент. Мы тогда еще не знали, что Бутия является полуостровом. Это стало известно только в тридцать третьем, после плавания Россов. Парри думал, что сможет пройти на юг, обогнув Бутию, и нестись на всех парусах, пока не достигнет побережья, которую Франклин исследовал в ходе сухопутной экспедиции шестью-семью годами ранее. Но Парри припозднился с отплытием. Почему эти чертовы начальники экспедиции всегда задерживаются с отправления? И нам повезло добраться до пролива Ланкастер только 10 сентября, месяцем позже намеченного срока. Но к 30 сентября на море встал лед, и пройти через пролив не представлялось возможным. Поэтому паре на нашей Хекле и лейтенанту Хопнеру на Фьюре пришлось удирать на юг, поджав хвост. Шторм отнес нас обратно в Баффинов залив, и нам чертовски повезло найти стоянку в чудесной крохотной бухте неподалеку от пролива Принц-Регент. Мы торчали там десять месяцев, отморозили себе все, что только можно. Но вы и в роли чернокожего мальчишки-лакея... Фиджем чуть заметно улыбается, к разе кивает и отпевает маленький глоток Брэнди. И Пари, и Хопнер оба просто жить не могли без костюмированных представлений во время зимова в Квельду. Именно Хопнер организовал этот маскарад, который назвал большим венецианским карнавалом, и назначил на 1 сентября, когда моральный дух падает с исчезновением солнца на несколько месяцев. Пари явился закутанным в широченный плащ, который не сбрасывал даже когда собирались все приглашённые, по большей части в маскарадных костюмах. У нас на обоих кораблях было по огромному сундуку с костюмами. А когда он, наконец, все-таки разоблачился, мы увидели Парри в облике того старого моряка. Помните? Инвалида на деревянной ноге. Что за гроши пиликал на скрипке в лес Чатэма? Впрочем, нет. Не помните, вы слишком молоды. Но парень, я думаю, старый шельмец, всегда больше хотел быть актером, чем капитаном корабля. Он все сделал правильно. Принялся пиликать на скрипке, прыгая на деревяшке и выкрикивая. «Подайте, груши, к бедному Джо, отдавшему ногу за родину и короля!» Ну, люди чуть и не полопались со смеха. Но Хопнер, который, думаю, любил подобные игры с переодеваниями даже больше пари, явился на бал в обличии знатной леди, нарядившись по последней парижской моде. Платье с кринолином, оттопыренным на заднице, огромное декольте, все дела». А поскольку я в ту пору был жизнерадостен и весил сверх меры, да вдобавок слишком глуп, чтобы думать головой, иными словами, был сопляком двадцати с лишним лет, я изображал чернокожего лакея, облачившись в настоящую ливрею, которую старый Генри Хопкинс Хопнер купил в какой-то лондонской лавке и взял в плавание специально для меня. И люди смеялись, спрашивает Фит Джеймс. О, они снова так и покатились со смеху. Парисса со своей деревьяшкой напрочь лишился зрительского внимания, когда появился старый Генри, а за ним я, несущий шёлковый шлеев. Почему бы и мне не посмеяться всем этим трубачистам, галантерейщицам, старьёвщикам, насатым евреям, каменщикам, шотландским воинам, турецким танцовщицам и лондонским торговкам спичками. Эй! Это ж молодой крозье, если даже не лейтенант, а гордомарин переросток, который думает, что когда-нибудь станет адмиралом, забыв о том, что он всего на всего очередной черномазы ирландец. С минуту фиджеймс молчит. Крозье слышит храп и попёрдывание, доносящиеся из скрипучих подвесных куев в тёмной носовой части корабля, где-то на палубе над ними часовый топает ногами, чтобы согреться. Крозье жалеет, что закончил свою историю таким образом. Но ни с кем он так не разговаривает, как дотрез. Но он хочет так же, чтобы Фит Джеймс снова достал из шкафчика бутылку бренди или виски. «Когда Фьюри и Хекла вырвались из ледового плена?» — спрашивает Фит Джеймс. «20 июля следующего года», — говорит Крази. «Но все остальное вам, вероятно, известно». «Я знаю, что вы потеряли Фьюри». «Так точно», — говорит Крази. «Через пять дней после того, как лед вскрылся». Все 5 дней мы еле ползали вдоль берега острова Самерсет, стараясь держаться подальше от пака, стараясь не попадать под чёртовы глыбы известняка, вечно срывающиеся со скал. Очередной шторм выбрасывает в Юри на каменистую отмель. Нам пришлось здорово попотеть и загнать в лёд уйму якорей, пока мы стаскивали его оттуда. Но потом оба корабля затирает льдами, и один проклятый айсберг размером почти с этого стервятца, что стоит между Эребусом и Террором, притирает в юрик берегу, выламывает у него пуль, пробивает корпус, ржёт металлическую обшивку, и команда день и ночь по смены работала на четырёх насосах, пытаясь хотя бы удержать корабль на плаву. И какое-то время вам это удавалось, подсказывает Фиджемс. 2 недели Мы даже попытались пришвартовать в Юри Кайзбергу, но чёртов конец лопнул. Потом Хоппер настоялся приподнять корабль, чтобы добраться до киля. То же самое хотел сделать и Сэр Джонс с вашим Эребусом. Но сильная буря положила конец этим попыткам, и возникла опасность, что под напором льдов у бока корабля вынесет на подветренный берег мыса. Наконец, матросы стали просто падать прямо у помп. Обезумевшие от усталости, они уже не понимали наших приказов. И двадцать первого августа Парри приказал всем перейти на борт Хеклы и отвезти корабль прочь, чтобы он не сел на мель. А бедный Фьюри вытолкнула на берег несколькими айсбергами, которые крепко зажали его там, преграждая путь назад. У нас не было шанса вытащить Фьюри на буксире. Мы видели, как корабль раздавила льдами точно скорлупку. Мы с великим трудом вывели оттуда Хеклу. Только благодаря тому, что все до единого люди день и ночь стояли у насосов, и плотник работал круглые сутки, укрепляя и латая обшивку. Таким образом, мы и близко не подошли к проходу, даже не открыли никакой новой земли, собственно говоря, и потеряли корабль. Хопнера судили морским судом, а Париж считал подсудимым и себя тоже, поскольку Хопнер все время находился у него в подчинении. «Всех оправдали», — говорит Фит Джеймс. «Даже похвалили, насколько я помню». «Похвалили, но не повысили в звании», — говорит Кразье. «Но вы все выжили?» «Да, я хочу выжить в этой экспедиции, Фрэнсис», — говорит Фитт-Джеймс тихим, но твердым голосом. Кразье кивает. «Нам следовало поступать так, как в свое время поступил Париев. Перебраться с Эребуса на борт Эрора год назад и двинуться на восток в обход Кинг-Уильяма», — говорит Фитт-Джеймс. «Теперь настает очередь Кразье удивленно вскинуть брови». Не потому, что Фитт-Джеймс признает Кинг Уильям островом. Санные отряды, ходившие на разведку позже, летом, вынесли окончательную ясность в данный вопрос. А потому, что он признает, им следовало двинуться туда в прошлом мае, бросив корабль сэра Джона. Кразье знает, что для капитана любого флота, но особенно военно-морского флота Великобритании, нет ничего страшнее, чем покинуть свой корабль. И хотя Эребус находится под общим командованием сэра Джона Франклина, настоящим капитаном всегда оставался командор Джеймс Фит Джеймс. Теперь уже слишком поздно. Крази чувствует боль. Несколько переборок здесь нагружены, а в потолке имеются три патентованных перстонских иллюминатора. Так что в кают-компании холодно, ясно виден пар от дыхания, но все же на 60 или 70 градусов теплее, чем было на льду. И постепенно отогревающиеся ноги Кразье, особенно пальцы ног, болезненно покалывают, словно сотнями зазубренных булавок и докрасно раскаленных иголок. «Да», — соглашается Фит Джеймс, — «но вы поступили умно, отправив снаряжение и провиант на Кинг Уильям в августе». «Это немалая часть того, что еще потребуется перевезти туда, коли нам придется расположиться там лагерем», — резко говорит Кразье. Он распорядился перевезти с кораблей и сохранить на берегу около двух тонн одежды, палаток, средств жизнеобеспечения и консервных продуктов, на случай, если вдруг возникнет необходимость спешно покинуть корабли зимой. Но транспортировка грузов происходила до смешного медленно и в чрезвычайно опасных условиях. За несколько недель утомительных санных переходов на берег было доставлено всего лишь около тонны запасов – палатки, верхняя одежда, инструменты и консервные продукты – на несколько недель, и больше ничего. «Это существо не позволило бы нам остаться там», Тихо добавляет он. Мы все могли бы перебраться в палатки в сентябре. Как вы помните, я распорядился расчистить площадку для двух дюжин больших палаток. Но на кораблях будет безопаснее, чем в лагере. Да, говорит Фит Джеймс, если корабли выстоят до конца зимы. Вы слышали, Фрэнсис, что некоторые матросы на обоих кораблях называют этого зверя террором? Нет, Крази оскорблен. Он не желает, чтобы название его корабля использовали в таких гнусных целях, даже если люди шутят. но он смотрит на зеленовато-карие глаза командора Джеймса Фитт-Джеймса и понимает, что капитан совершенно серьезен, а значит, по всей видимости, и люди тоже. «Террор!» — медленно произносит Кразье и чувствует вкус желчи во рту. «Они думают, что это не животное», — говорит Фитт-Джеймс. «Они считают, что хитрости и коварства этого существа противоестественны, сверхъестественны, что там на льду, в темноте, демон». Кразье чуть не сплевывает от отвращения. — Демон, — презрительно повторяет он. — Это не те самые моряки, которые верят в призраков, эльфов, ион, русалок и морских чудовищ. — Я видел однажды, как вы скребли ногтями по мачте, чтобы вызвать ветер, — с улыбкой замечает Фит Джеймс. Кразье не отвечает. — Вы прожили на свете достаточно долго и достаточно много путешествовали, чтобы не раз видеть вещи, о существовании которых никто прежде не знал, — добавляет Фит Джеймс, явно пытаясь разрядить обстановку. Так точно. Кразе испускает резкий лаящий смешок. Пингвины. Хотелось бы, чтобы они были здесь с самыми крупными животными, какими и похоже являются на Южном полюсе. В Южной Арктике нет белых медведей. Во всяком случае, мы ни одного не видели, как не видел ни один китобой или исследователь за 70 лет плаваний вдоль берегов этого белого и забилующего вулканами одетого льда материка. — И вы с Джеймсом Россом были первыми, кто увидел этот континент и вулканы? — Да, верно. И сэр Джеймсу это принесло большую пользу. Он женат, произведен в рыцаре, счастлив, вышел в отставку, а я... я здесь! Фитц Джеймс прочищает горло, словно желая переменить тему разговора. — Знаете, Фрэнсис, до этого путешествия я искренне верил о существовании открытого полярного моря. Я нисколько не сомневался, что парламент поступит правильно, прислушавшись к мнению так называемых полярных экспертов. Последней зимой перед нашим отплытием, помните, в Таймс много всего писалось о термобарическом барьере, о гольфстриме, проходящем под льдами, и нагревающем открытое полярное море и неизвестном материке, находящемся там. В парламенте даже предлагались к рассмотрению и принимались законы об отправке сюда заключённых с Саутгейта. И других тюрьим с целью добывать уголь, которого на северном полярном континенте, всего в нескольких сотнях миль отсюда, должно быть в полным-полно. На сей раз Крази смеётся от души. Ну да, добывать уголь для обогрева гостиниц и обеспечения топливом паровых судов, которые будут регулярно курсировать через Северное полярное море к шестидесятым годам, самое позднее. О, боже, хотелось бы мне быть одним из заключённых Саутгейской тюрьмы. У них камеры, согласно требованиям закона и элементарной гуманности, в два раза больше наших кают, Джеймс. И будущее сулило бы нам жить в тепле и безопасности. Да ведись нам сидеть спокойно в таких роскошных условиях и ждать известий об открытии и колонизации этого северного полярного континента. Теперь смеются оба мужчины. С верхней палубы доносится глухой стук. Скорее, частые шаги, нежели простое притоптывание. А потом слышатся громкие голоса и по полу тянет холодным сквозняком, когда главный люк, расположенный в дальнем конце коридора, открывается и несколько пар ног грохочет вниз по трапу. Оба капитана молчат и ждут, пока не раздается тихий стук в дверь кают компании. «Войдите», — говорит командор Фит-Джеймс. Часовой вводит двух людей с террора, третьего лейтенанта Джона Ирвинга и матроса по имени Шанкс. Прошу прощения, чтобы обеспокоил вас, командор Фит-Джеймс. Капитан Кразье, — говорит Ирвинг, слегка стуча зубами. Его длинный нос побелел от мороза. Шанкс все еще держит в руках мушкет. Лейтенант Литтл послал меня со срочным донесением капитану Кразье. Продолжайте, Джон, — говорит Кразье. Вы ведь не ищете до сих пор, леди Безмолвную, надеюсь. Несколько мгновений Ирвинг тупо смотрит на него, потом говорит. О, нет, сэр, она вернулась на корабль, капитан. Правда, осталась на верхней палубе. Она объявилась, когда возвращались последние поисковые отряды. «Лейтенант Литтл просил меня срочно привезти вас обратно, потому что...» Молодой лейтенант умолкает, словно забыв почему. Литтл послал его за капитаном. «Мистер Кауч!» — обращается Фит Джеймс к Вахтиному, приведящему двух людей с террора в кают-компанию. «Будьте любезны, выйдьте в коридор и затворить дверь. Благодарю вас». Кразье тоже заметил странную тишину, когда храп и поскрипывание коек в носовой части палубы прекратились. Слишком много матросов в кубрике проснулись и навострили уши. Когда дверь закрывается, Ирвинг говорит. — Это Уильям Стронг и Томми Эван, сэр. Они нашлись. Кразье моргает. — Что значит нашлись? Черт возьми! Живые! Впервые за много месяцев он испытывает прилив надежды. — О, нет, сэр, — говорит Ирвинг. — Только одно тело, на самом деле. Но оно было прислонено к кормовому фальшборту. когда его заметил кто-то из участников поисковых отрядов, возвращавшихся на корабль. Около часа назад в вахтеные ничего не видели. Но оно находилось там, сэр. По приказу лейтена Далитлом и Шанксом поспешили сюда, чтобы поставить вас в известность, капитан. Одно, прерывисто спрашивает он. Одно тело нашлось на корабле. Капитан террора ничего не понимает. Мне показалось, вы сказали, что нашлись оба, Стронги и Эванс. Теперь всё лицо лейтенанта Ирвинга Билей точно обморожено. Так и есть, капитан, оба. По крайней мере, половина каждого. Когда мы подошли взглянуть на тело, прислонённое к танк-фальшборту, оно упало и, в общем, насколько мы можем судить, верхняя половина принадлежит Биле Стронгу, а нижняя Тому Эвансу. Кразиев и Джеймс ошеломленно переглядываются.